«Черт, так и знал!» — воскликнул я вслух. «Из костра, в который мы превратили поле боя, все же выныривают танки. Один, два, пять, восемь. Товарищ лейтенант, восемь штук!» — орет Вадик Никоненко. «Он рядом со мной!» «Да умею я считать, умею. Толку-то!» Машу рукой. Наши залегают, отстреливаются. Кто-то даже назад ползет. Отдаю команду на открытие огня по танкам, хотя и понимаю, что, скорее всего, опоздал слишком близко они к нашим позициям в траншею влетает комбат и орет ты какого хрена еще здесь не хватало мне еще без пушек остаться марш назад на прежние позиции не ори как батальон нету больше батальона сейчас остатки фриц на траке намотает если лежать будут то да ты сам то чего прибежал поднимай ребят танки не будут за ними гоняться по полю на меня пойдут я сюда огонь вызываю сдурел охренел васиченко — Да не ссы, отойду я. Мне разведчики нашли местечко слева. Оттуда и высоту видно хорошо, да и танки не пойдут. Я пошел. Как-то виновато пожав плечами и опустив голову, комбат выскочил из траншеи. — Вы и правда так решили? — спрашивает Никоненко. — Разве ты мне позицию не нашел? — ухмыляюсь я. Тот кивает, понял меня. Даю приказ связным следовать за мной и начинаю пробираться по траншеи левее. Метров через пятьдесят останавливаюсь и вскидываю бинокль. — Вот, — оговорил хана батальону. — Сразу два танка горят, осталось шесть. Немецкие панциры уже на позициях бывшего батальона. Собственная пехота отстала, да и наши вдруг рванули вперед. — Ничего себе замес! — пробурчал и себе под нос. — Танки идут прямо на высоту, а пехота рубится позади. Насколько мог определить, бойцов у Васюченко осталось едва ли не полроты. Ну, может, чуток больше. Немецкие танки выкатываются на позиции, которые солдаты оставили только вчера вечером. «И тут я их и крою. Четыре гаубицы. Это, ребята, четыре гаубицы. Шестнадцать снарядов за три минуты. Да каких снарядов? Если ад на земле возможен, то он в том месте, куда попадает столько снарядов одновременно. Уничтожили или только повредили, но мы остановили все танки противника от биф-атаку. Пехтура немецкая побежала давно. Наши не преследовали. Некому. А вот я перенес огонь, догоняя убегавших. На нас полетели мины, но я уже понял откуда». Да и разведка шепчет на ухо, тоже не просто так наблюдает. В общем от немецкого батальона, усиленного танками, остались рожки до да ножки. Нашим тоже досталось так, что сил уже держать высоту нет. По траншее рассаживались, разбредались жалкие остатки батальона. 28 бойцов, констатировал Васюченко, когда я нашел его в траншеи. Мой сан-инструктор бинтовал ему грудь. Как он? не глядя на комбата, спрашиваю у сан-инструктора. Две пули, грудь и живот, тяжелый он выдыхает старый санитар. «Организуй вывоз раненых. Я сейчас свои грузовики вызову. Отдал я приказ по связи». «Взгреют тебя, вот увидишь», — пытается шутить Васюченко. «Пофигу». «Молодцы вы, комбат. Твои парни просто из стали». «Да, вот видишь, сколько этих самых стальных осталось». Кивает и морщится от боли старлей. «Да уж». Снимаю я каску, а пилоткой вытираю лицо. Только сейчас заметил, какая жара стоит». Никто мне плохого за грузовики не сказал и не отчитал. Главное, успели вывести всех раненых, а было их много. Связался с полком, попросил указаний. Ответ озадачил. Держать высоту, стоять насмерть. Соседи продвигаются, скоро будет легче. Товарищ командир, так у меня некого поддерживать. От стрелкового батальона осталось 28 бойцов. А ты что, не боец? Оружие есть? Вот и держите оборону. Наступать вам и не приказывают, прокричали в трубку. «Хорошо ему. Держите оборону. А как, простите, с кем?» «Вадик, собирай всех наших. Разведку, связистов. до да всех, кто не у орудий. И сюда!» Никоненко, как старший разведчик на батарее, связался по связи и отдал приказ доставить всех свободных бойцов сюда. Чтобы они не потерялись по дороге, разрешил взять машины. «Водилы, наверное, страх, как сейчас меня костерят. Им-то сиди себе в тылу, еще дальше, чем позиции батареи. А тут... А тут началось...» «У меня вот-вот прибудут грузовики с бойцами, а в небе появились самолеты противника. Надеюсь, водилы не слепые, увидят, что здесь творится, и не поедут дальше. Бомбили нас с таким ожесточением, что было страшно всем. Я лежал в своей щели, которую мне отрыл утром Никоненко, и подпрыгивал всем телом. Земля так трясется, что даже в узкой щели тебя кидает туда-сюда. Несколько раз приходилось откапывать себя, стенки окопов осыпались». «Потерпи!» — кричу я, когда самолеты улетели. Разведчик у меня был рядом. Его укрытие было тут же, поэтому выскочил он мгновенно и побежал вдоль линии окопов. Я отряхиваюсь и вновь приникаю к биноклю. А нет, в этот раз немцы не шли, видимо, мало их там было. Но с другой стороны, 20 танков-то были. Справа от высоты, в километре, может, чуть дальше, тоже стоит стрельба, да и самолеты врага туда ушли. 15 бойцов из батальона, из них трое ранены. «Наши все в норме, кроме связиста Пчелкина. Здорово зацепило, товарищ командир. Надо в Санбат». «Надо, так отправляй», — ругаюсь я. «Машины-то где?» «Не знаю. Послал бойца найти». «Да, связи нет». «Связисты?» — кричу я. «Исправить связь. Немедленно. Рация рабочая». «Да, товарищ командир», — отзывается кто-то из Маркони. «Передайте в штаб полка обстановку. Добавьте, что просим подкреплений». Суета на войне, наверное, всегда, несмотря на то, что пока затишье и вроде делать ничего не надо. Осмотрели позиции, поправили кое-где обвалившиеся стенки окопов, чтобы можно было передвигаться быстро. Бойцы чистили оружие, собирали боеприпасы. Разведчики мои проверили танки. В одном были раненые немцы. Их достали и потащили к нам в тыл. Никоненко осмотрел все танки, что были остановлены на высоте. Два были в порядке, только гусли сбиты. Их экипажи уничтожили еще во время боя, когда они покидали машины. «Вадик, как думаешь, сможем исправить?» «Все же танки...» Хотя бы просто развернуть их и закопать, противотанковая точка получится. Если ничего более окромя гуслей не повреждено, то запросто, радуется мой разведчик. Киваю ему, он убегает заниматься танками. Да, гляжу, как ребята споро орудуют внутри его возле танка и понимаю, эти люди выстоят. А с танками нам и правда повезло, сразу две четверки, это очень хорошо. У них и броня какая-никакая есть, да и орудия в порядке. Кстати, об орудии попросить в полку танкистов, что ли? Хотя, ну нафиг, отберут попросту машины, и баста, сами справимся». Побегав по траншеям, все же никого, кто смог бы справиться с танковым орудием, не нашел, и решил сообщить в штаб, но чуток приврать. «Младший лейтенант Некрасов, товарищ командир. Некрасов, я тебе подкрепление послал из ополченцев. Правда, но с ними будет кадровый командир, капитан Колесников, передай батальон Васиченко ему, ну и сам помогай, как и прежде». У тебя задача прежняя. Товарищ командир, я попросить хотел. Чем могу? Пару человек бы, кто с немецкими орудиями знаком. Я о танках. Мы смогли развернуть две машины. Они неисправны, но стрелять можно. Хорошо бы кого-нибудь туда посадить. Тогда точно удержимся. Найду, сразу пришлю. Я понял тебя, молодцы. Танки закопали? Именно. Ждите. Это, лейтенант. Представление мне к завтрашнему утру на своих и на бойцов Васиченко раз уж он сам не может пока. И ведь прислали. Причем, как я понял, в надежде угнать у нас танки, потому как прибыли сразу два полных экипажа. Я быстро переговорил с парнями, объяснил им, что нам самим нужны эти машины. Они меня поняли прекрасно. Не суетись, бог войны. Все поняли. Заводить не станем. Башню можно и так крутить. Справимся. Ночь была неспокойной. Немцы периодически стреляли из минометов, пускали, как всегда, осветительные ракеты. Было видно, что готовятся. Если не изменяет память, то на Воронеж шла элитная часть вроде Великая Германия. Танки там еще есть, это точно. Ну и без немцев работы было много. Пришло подкрепление, да, ополченцы, но люди очень серьезные, рущиеся в бой, хоть и молодых много. Всю ночь с новым командиром бегали по высоте, проверяя и подсказывая бойцам, что им делать. Капитан, пришедший с пополнением, привез с собой мины, противопехотные, правда, ну и то хлеб. Заслали саперов на поле. Нехай работают, сеют. «У тебя полная батарея?» «Когда мы часам в трем присели в бывшем немецком блиндаже отдохнуть?» — спросил капитан. «Да, 4 гаубицы, 152 миллиметра». «А где дивизион?» «Да нас раскинули на 6 километров. Зря, думаю». «Не зря. Соседям тоже поддержка нужна. Сегодня на севере от города очень крепко нажимали. Думал прорвутся». «Вы там были, товарищ капитан?» «Был. И хватит уже на «вы». В штабе будем докладывать, можешь на «вы». Тут просто Андрей. Хорошо, Иван. У меня батальон почти в ноль. Шесть атак сдержали, но сил больше не было. У самого не царапины. Вот и отослали к тебе все остатки, да еще и ополчение добавили. А на мое место, где я оборонялся, новый батальон пригнали, из резерва. Жарко было. Да, там местность уж больно хреновая. Огромный овраг у немцев, они там копятся, а потом лезут, суки. Плюс артиллерии много, головы не поднять. А у нас вроде одни минометы были, больше ничего не падало. Но, как видишь, чуть танками не укатали. артиллерию мы, похоже, у них еще вчера выбили. Да уж, я даже не поверил сначала, когда мне в штабе рассказали, как вы тут два десятка танков уничтожили. Куч нашли, а у меня же здесь было пристрелено, вот и дали пороху. Правда, если бы немцы подольше минами кидали, то и не успели бы мы, так что они сами дураки. Пусть и дальше так дурят, я только за» аналогично. Пошутили, перекусили, дали глю вздремнуть немного. В который раз я уже сплю урывками. Под утро еще и по связи из штаба разбудили гады. Приказали встречать противника, стоять насмерть. Ладно, хоть наступать, пока не заставляют. Капитан, кстати, объяснил, зачем нас вчера гнали вперед. Все именно из-за высотки. Пока фрицы на ней, у них была возможность сосредоточить силы для броска к городу, а теперь это сложно» и от этого и наша задача будет сложнее. Немцы очень захотят отбить высоту, она им очень нужна. Да и занятие этой высоты вновь позволит им ударить во фланги тем нашим частям, что прорвались слева и справа от нас. Именно поэтому вечером была сильная заруба у соседей. Фрицы пытались прорваться к нам, чтобы окружить с двух сторон. Но вроде как соседи выстояли и удержались. А вообще хреново это, когда зависишь от кого-то. Капитан объяснил приказ и велел спать. Сам же вылез в траншею. Июнь, тепло, сухо. Сон слетел, есть хотелось. Позвал Никоненко и попросил чего-нибудь раздобыть. Ответ меня не то чтобы удивил, но порадовал. «Да все есть». «Эки, ты у меня справный. Все-то у тебя есть, даже поругать не за что». Смеюсь, наблюдая растерянно глядящего на меня бойца. «Кофе хотите, товарищ лейтенант?» «Ого, а вот этого точно хочу». «Кого надо убить?» — делаю серьезное лицо, но быстро киваю, соглашаясь. «Не поймет еще юмора мой разведчик?» «Тут у немчуры много чего было. Вот, держите». С этими словами мне передали термос с кофе. «Пусть уже холодным, но, блин, настоящим кофе». Цедил я его долго. Аж минут пять, пока не началось. Грохот, взрывы, свист пролетающего чего-то снаружи, заставили сначала пригнуть голову, а затем заорать. «По местам!» Уже в траншеи встретился с капитаном. Тот с шальным взглядом, но с улыбкой на губах, стряхивал с себя комья земли. Иногда казалось, что все как в кино, только с эффектом присутствия. Разрыв мины, дым, осыпающаяся земля. Нет, это была реальность. Вой пуль, осколков снарядов и мин. Все это только усиливало этот самый эффект присутствия. Я даже стал различать, пуля из какого вида оружия пролетает где-то рядом. Автоматная летит с более низким звуком. А винтовочная или пулеметная визжит, скорость больше, калибр меньше, сопротивление воздуха слабее. Вот она и визжит. У осколков вообще звук какой-то рваный, даже не с чем сравнить. На излете, когда он уже кувыркается, так и вовсе на все лады переливается. Жутко? Скорее да, чем нет. Ну что, мамли, поживем или как? Комбат взглянул мне в глаза, а я начинал распаляться. Хрена им, Лысого, мы еще их всех переживем. Выругался я и потребовал связь с батареей. — Нет связи, товарищ командир, — растерянно проголосил связист. — Так исправляй немедленно. Рацию на прием. Вдруг из штаба будут искать. Мои радисты и разведка забегали. Я уже был с биноклем в руках, наблюдая окрестности и изредка приседая, когда звук летящего смертоносного железа был уже совсем рядом. Правильно говорили опытные люди. Если пулю или мину, неважно, что именно, слышишь, она не твоя, так и тут. Когда внезапно справа лопнула мина прямо в траншеи, я слышал, как она летела. А вот как вжикнули по траншеи осколки, нет. Что-то сильно ударило в ногу, уже присев, осматриваюсь, но взгляд быстро устремляется дальше. Вижу два тела, один из связистов и парнишка из ополчения лежат друг на друге в трех метрах от меня. Попробовал встать, получилось, но больно. Опускаю глаза, вся штанина ниже колена в крови и в сапоге уже чавкает. Все же решительно иду к телам. Увы, два трупа. Причем связиста моего вообще нашинковала, как капусту. Форма лохмотьями висит, лицо все в крови. Парнишка-ополченец, виду вообще цел, а вот на деле... Одна дырочка на спине, одна единственная, но, похоже, прямо напротив сердца. «Некрасов, чего у тебя тут?» — подбегает капитан. «Да вот, ребят накрыло прямо в траншеи. Сука, надо же так попасть. Где связь?» — оруя подбегающему Никоненко. «Исправляют, товарищ командир. Разрешите, я во ногу посмотрю?» Деловито указывает мне на рану разведчик. «Тебя чего, тоже ранило? Только сейчас замечает этот факт комбат. А, задело немного. Вадик, найди сан инструктора. От тебя больше пользы в наблюдении. Так что смотри за ним чурой, а то уже подкрались, наверное. И найдите, блядь, корректировщика. Ему тут и спрятаться-то негде». «У меня два снайпера есть», — вдруг предложил комбат. Пусть твои найдут этого фрица, наблюдателя, а мои снимут. — Отлично. Вадик, ты все понял? — Конечно, уже бегу, товарищ лейтенант. Все сделаем. Через пару минут меня уже раздевал, точнее, снимал мне сапоги санитар, а я слушал радиста. С нами связались сначала из штаба полка, приказав подавить немецкие минометы, а затем на связь вышла батарея. Позвал Вадима. — Тут я, товарищ командир. — бодро подскочил боец. «Нужно огонь открыть, Вадик. Меня еще пять минут не будет. Есть что-нибудь?» «Можно проверочный сделать». «Нужно», — киваю я. «Ты нашел корректировщиков?» «Вроде да. Хочу проверить». «Бери радиста и командуй. Я скоро», — махнул я рукой. «Брат, долго еще?» «А это уже санитару». «Товарищ младший лейтенант, имейте совесть. Я еще до раны не добрался». «Ты не доберешься, если продержишь меня тут еще пять минут. Давай быстрее. Вяжи уже». Потом посмотришь, если будет возможность, ругаюсь я. Рана слепая, нужно вытащить осколок. Так тащи. Я... я не умею, товарищ лейтенант, простите. Да и Евпатий Калаврат, а какого хрена ты тут делаешь тогда, а? Быстро взял свой долбаный инструмент и достал эту хреновую железку, а то пойдешь в атаку сейчас. Я пойду, если надо, заикаясь, качал головой санитар, а я видел, что ему просто страшно. Так, браток. «Мы сейчас все тут сдохнем, ты меня понимаешь? Слышишь, как долбят? Парней там убивают, а я тут валяюсь. Сделай же уже что-нибудь. Немцы пройдут по нашим трупам и убьют все в городе, захватят его, ты понимаешь? Давай-давай, работай, друже!» И он сделал. Подействовало, видимо, внушение. Осторожно взял пинцет и полез в рану. «Ты хоть его протер, — смеюсь я, — но на самом деле не до смеха. Конечно, пока вы кричали кивает санитар, и тут у меня в глазах темнеет. Привык, блин, что у меня болевой порог высокий, до да здоровья до хрена, а тут чего-то поплыл. Вы как, товарищ командир? Выныриваю, возвращаясь в сознание. Нормально, это чего у тебя? Указываю на вату в руке. Спирт, вы отключились тут. Ты дело сделал? Да, вот. Мужик протягивает мне маленький, какой-то деформированный кусочек металла. Маленький, зараза, а болючий? Вздыхаю я. Приходил кто-нибудь? Нет, но обстрел вроде стихает, замечает санитар. Хорошо, помоги сапог натянуть. Выбежать в траншею не получилось, вышел прихрамывая. По-хорошему, нужно в Санбат и рану чистить. Это не 21 век. Из-за этого клочка металла, что залез мне в мышцу, могут и ногу отпилить. Но пока не до нее. Вадим, что тут? Ару разведчику. Он стоит в пяти метрах от блиндажа. В связи с рядом в траншее сидит. «Выкурили, гада. Вон в тех кустах сидели двое», — указывает куда-то Никоненко. «Два снаряда выпустил, чтобы пристреляться. Они, видимо, поняли, и бежать. А тут третий прилетел, и в их. Красиво!» «Как они там оказались? Ведь тут до нас всего метров триста», — спрашиваю я. «Так ночью, наверное, залезли. Кто ж их заметил бы?» — удивился разведчик. «А ты что, вчера эти кусты не видел?» «Начинаю заводиться, но понимаю, парень-то не виноват. Ладно, проехали». — Твои ходили? — Да, еле вернулись. Немцы в роще, танки опять, пехоты до батальона. Но танки в двух местах стоят. Странно это. — Да уж, чего-то задумали. — Кстати, обстрел кончился. Ты огонь по выявленным позициям открывал? — Нет, боялся, что промахнусь, спугну еще. — Что со связью? — Восстановили, все в порядке, — подает голос связист. — Говори, где там фрицы? — И тут они вылезли. — Да как? «Немцы разделили танки на две части и вылезли на нас с двух сторон. Между ромбами было около километра, не накроешь уже, как вчера. Когда они к нам подползут, конечно, сблизятся, но пока...» «Первому влево 10.0, прицел 6.5, один снаряд. Руя, связист дублирует. Через несколько секунд кричит в ответ. «Выстрел!» «Я жду разрыва, дождавшись, вношу изменения и отдаю приказ на открытие огня, а сам бегу искать капитана». Нахожу его возле танков. Укрыли их хорошо. Фрицам подарок будет. Ты как? Встречает комбат меня. Да в норме, слегка кривлюсь. Бери группу справа. Там танки легкие. Остановишь. Я начал другую группу работать. Меня не забывай. Не боюсь комбат? Я сейчас по взводам разделю. Хватит, наверное. Не думаю, что они все силы вложили в этот рывок. Как же я ошибался. 36 танков противника на наш куцый батальон. Даже и с поддержкой батареи гаубиц это много. Мы не удержали высоту. Честно, стояли несколько часов, отбивали атаку за атакой, но... На батарее кончились снаряды, а было их штук триста. Танки наши, захваченные у фрицев, уничтожили вообще довольно быстро. Ну а пехоту... Да и было-то там той пехоты, кот наплакал. Меня, контуженного, с пробитой пулей рукой и утренним ранением в ногу, вытащил все тот же Никонянко. Я очнулся только на переправе, где нас остановили. Полковник из штаба дивизии орал так, что у меня уши закладывало. Не знаю, что теперь будет. Неудачный у меня дебют в роли командира батареи вышел. В Санбате было хорошо. Чисто относительно и не стреляют. Я серьезно переживал гибель всех бойцов на высоте под Воронежем. Впервые у меня такое. Погибли ведь почти все. Новый комбат под танк бросился с гранатами. Остановил, но погиб, конечно». Да что говорить, даже сам инструктор погиб, правда от случайного снаряда, что разворотил блиндаж, в котором тот перевязывал раненых. Те, кто вышел из этой бойни в город, все были ранены, даже мой дружбан Вадим. У него тоже рука прострелена была, но меня вытащил. Лежу вот теперь, думаю, Никоненко рядом. Санбат не так и далеко, километра четыре от передовой, но все же здесь значительно спокойнее. Младший лейтенант Некрасов, В палатку заглянул какой-то командир, а с ним еще двое. Да, это я. Я уже мысленно был готов к наказанию. Приказ-то был один, стоять. Ваше дело рассмотрено. А на меня уже и дело собрали. Аж перебил говорившего я. Как-то сразу поплохело, раны заныли и стало грустно. Вот, еще и так бывает. Не убили враги, так свои накажут. Чувствовал ли себя виноватым? Наверное, все же нет. — Одно дело, если у тебя бойцы бегут, и ты бросаешь позиции, а тут... — Считаю, что упрекнуть нас с Колесниковым не в чем. — Ваше дело рассмотрено, и состава преступления не выявлено. Батальон сражался геройски, сожгли много танков, отошли, когда не было возможности обороняться. Это все кратко, конечно. — Я... — Выздоравливайте, всего хорошего. — О как! Даже в дерьмо не макнули для порядка. Вот и думай тут. — Чего, командир, обошлось? — подал голос Вадик. «Кажись, да», — пожал я плечами. «И что теперь?» «Ну, сказали же выздоравливать. Вот и будем лечиться». «Прооперировали нас обоих в один день. Точнее, в тот же день, как привезли сюда. А отход нам простили уже через три дня. Снова были какие-то важные военные, жали руки, хвалили. Состояние мое только меня бесило. Вадик хоть встает, жратву носит, а мне пока никак. Нога болит жуть как. Кажется, у меня там, на высотке, она меньше болела». А вот рука нормально, пуля насквозь прошла, ничего важного не задела, только меня. А уж я для себя важный, что звездец. Через неделю уже начал вставать, но только для того, чтобы до ветру сходить, не более. Вадик вообще был вполне бодрый и весел. Он два дня назад выяснил, где наша батарея, и сходил туда, тут всего-то пара верст. Говорит, нового командира поставили, но я не удивился. Было бы странно, если бы не поставили». Вообще командир батареи, как и командиры пехотных взводов, рот и батальонов, долго не живут, Передавая, «Где там жить?». Сам удивляюсь, что выбрался. Конечно, был и другой вариант, почему я и опасался быть осужденным. Ведь если подумать так немного, то чем я лучше того же Колесникова, что под танк бросился? Вот об этом и говорю. Мог бы так же, почему не стал? Почему позволил своему бойцу отойти и дать себя вынести? Чайный генерал какой? Это все было в голове, когда лежал и раздумывал. Всяко ведь могло быть. Могли и осудить. А еще немного терзал другой факт. Смог бы я и правда, как капитан Колесников. Вот так, просто дернул кольцо на противотанковой гранате и... Не, братцы, не смог бы. Чего уж врать-то? Страх бывает и таким, что ты его просто не осознаешь, делаешь что-то машинально. А понимание приходит позже. Ведь бросься я под танк, да Никоненко так же, Глядишь, польза была бы. Да... — Надо поправляться, а то сгною сам себя.